Глава 8. Куда бежать? Нет, как здесь появился кот? Это же не Лунян, где все пропитано магией. На земле нет порталов ни для людей, ни для котов. Так я думала, но глаза утверждали иное. и я решила им поверить. Схватила Барсилия на руки и прошептала: "Ты можешь вытащить нас отсюда?" "Тон Ну ты..." Начал было котовски, но снова шевельнул ушами. Ай, мышка стерилизованная, не успели. Падай в обморок. Что? Я огляделась в маленькой кабинке. Здесь делай, что говорят, велел Барсилий и растаял в воздухе. Может, у меня галлюцинации? Осторожно стекая на пол, я усомнилась в реальности. Только успела изобразить глубокий обморок, как дверь распахнулась таким треском, что с трудом удалось держаться, чтобы не вздрогнуть. Испуганный крик молодого доктора Миссис Блэр, что с вами? Громкий топот и надо мной раздался рык. Знаешь, куда я сейчас засуну тебе твой гипноз, Бейли. Все, довольно сантиментов. Действуем по старинке. Иди к Джонсу, пусть привезут мальчишку. Быстрые удаляющиеся шаги доказали, что доктор беспрекословно бросился исполнять приказ. Мне стоило огромных трудов оставаться неподвижной. Так захотелось вскочить и вцепиться в холеное лицо Сэма. выцарапать ему глаза. Не позволю обижать моего мальчика!» Но в словах мистера Риза я слышала и надежду. Значит, до этого момента Доминика не трогали, и у Миранды есть шанс его спрятать. Ох, я отчаянно молилась, чтобы подруга уже ушла из лаборатории и забрала ребенка из нашей квартиры. И вдруг раздался такой вопль, что я испуганно подскочила и уставилась на мечущегося по туалету Риза. Он пытался отодрать от лица рыжую шапку с круглыми яростно сверкающими зеленью глазами. Барсилий изумилась я очередному неожиданному появлению кота. Котовский с упоением исполнял мое желание и деловито превращал лицо Сэмы в китайскую лапшу. Я даже засмотрелась, увлекшись этим зрелищем, но Котовский, прижимая уши, прошипел: "Беги, двуногая!" И я послушилась. Рванула с места так, будто за мной гнались все лини Луниана, которым отказал Такет. Не разбирая дороги, мчалась по коридорам, сворачивая сразу, как замечала кого-то. За очередным поворотом передо мной неожиданно возникли две женщины в строгих костюмах. Они с визгом бросились в разные стороны, на пол полетели одноразовые стаканчики, в нос ударил запах кофе. Я поскользнулась и, понимая, что сейчас на полном ходу врежусь в стену, успела лишь поднять руки и сожмуриться. но боли от удара не было я упала на что-то мягкое и тёплое ощутив объятие распахнула глаза и потрясённо ахнула при виде Миранды подруга смотрела на меня с не меньшим изумлением откуда ты взялась я быстро осмотрелась не веря в происходящее небольшая комната в которой я оказалась была похожа на жилище холостяка узкая кровать на смятую постель которой было небрежно наброшено одеяло будто хозяин в ппх пытался скрыть беспорядок. Заваленный папками дешёвый стол и огромный во всю стену шкаф, забитый под завязку книгами на медицинскую тему. Всё это едва освещала старинная лампочка, которая сиротливо висела на проводе, торчащем из щели пластикового потолка. «Сюрреализм какой-то", пробормотала я. "Где это мы?" "Мама", вздрогнула И повернувшись на крик, едва не расплакалась при виде сына. Он на мгновение замер в дверях, а после бросился ко мне и крепко обнял. Следом за Домиником в спальню вошел доктор Флеминг. Я еле узнала мужчину в растянутой футболке и домашних брюках. Извините за мой вид. Поймав мой взгляд, смутился Тери. Я не ожидал гостей. Спасибо, что приютили. Помотала ей головой и зарылась пальцами волосы Доминика. Я так переживала, что они доберутся до Ника раньше. Кто они? Сразу посерьёзнел доктор. Я лишь вздохнула и наградила его тяжелым взглядом, от которого Тери помрачнел. Ясно, что конкретно им известно. Пока немногое. Почувствовав слабость, я потянула за собой сына, и мы присели на кровать. Думают, что я могу повлиять на короля Луниана». и желает получить моё согласие любым способом. Кажется, что эти люди очень торопятся. Может, есть что-то, что я не знаю? Очень уж всё совпало. Сначала странный разговор с Седаном, а затем папа звонил. Тут же оживился Доминик. Я от досады едва не прикусила язык, но всё же неохотно ответила. Мы встречались за чашкой кофе, чтобы обсудить кое-что. Развод Тихо спросил сын, и у меня в груди будто что-то оборвалось. Но я твёрдо заявила: "Нет, мы не собираемся разводиться". Это было правдой. Эден просил не подавать документы, мол, не потянет алименты на ребёнка. Но об этом Ник узнать не нужно. Я не желала стать матерью, которая разобьёт образ отца в сердце ребёнка. В конце концов, отец он неплохой. Мог бы рассказать Ризо о правде в выздоровлении Доменико, но не стал. Вдруг браслет засветился и завибрировал, щекоча запястья. Я отстранилась от Ника и опасливо посмотрела на экран. Ты не отключила гаджеты? ахнула Миранда. Роза, ты хоть понимаешь, кто за тобой охотится? Не волнуйся, отозвалась я и улыбнулась подруге. Этот браслет принимает исключительно сигнал от передатчика Барсилия. Этот код совершенно невыносим, пожаловалась подруга. «То он есть, то его нет. царапнула меня тревожным взглядом. Прямо как ты. Дока она возникла неоткуда и Мама, ты умеешь телепортироваться? обрадовался Доминик. Возможно, ощущая наплыв дурноты, прилепетал я. Думать о том, что произошло, не хотелось. Казалось, что упаду в обморок, если попытаюсь осознать, как я сумела избежать отриза. Махнула рукой в сторону двери. Там кот на улице просится к нам. Сам не может попасть. Я пойду, в пущу. Я с тобой, подскочил Ник. Хорошо, сдалась утонув в его зелёных омотах. Мы быстро. Да-да. рассеянно отзывалась Миранда и принялась рассказывать доктору о моём эпическом появлении. Я поспешила покинуть их. Мама, ты побледнела, забеспокоился сын. Всё хорошо, солгала я, прикрывая ладонью искорку, скользнувшую по запястью. Но все было хуже, чем я надеялась. Изменения в моем теле настораживали, а перемещение в пространстве откровенно пугало. Плюс анализы, показывающие несуществующую беременность, не говоря о том, что порой я светилась как новогодняя елка. Если попаду в руки мистера Риза и тех, кто за ним стоит, то Я остановилась и, опираясь о стену, глубоко вдохнула. Нельзя поддаваться панике. Я не одна. Никто же сильно рискует Ведь в его крови тоже есть магия драконов, и еще неизвестно, как и когда она себя может проявить. Надо бежать из города. Наверняка Рис уже ищет, у кого ему могла спрятаться. Он же глава регионального отдела мобилизации и режимно-секретной работы. А значит, все базы в его распоряжении. Вычислить, кто лечил моего сына, не представит труда. Но сначала наверняка будут проверять Миранду, ведь она моя единственная подруга. Забираем кота. И быстро возвращаемся. Выглядывая из-за двери, прошептала я. Я решила попросить у Дока и Миранды денег в долг и сразу вызвать такси. Нет, это опасно. Лучше поискать частника или автостопом. Будем с ником ехать, пока не найдем укромное местечко. Заметив рыжего кота, я вышла во двор и приблизилась к неподвижно выседающему животному. Ваше королевское котейшество!» иронично обратилась к Барсилию. ожидает свою верную хозяйку. Котовский не огрызнулся и даже не повернул головы. Смотрел перед собой, и зелёные глаза животного казались стеклянными бусинами чучела. По спине пробежался неприятный холодок. Что-то не так. Среди прохожих взгляд выцепил подозрительного мужчину, который неотрывно наблюдал за мной. Сердце пропустило удар. Нас нашли. Я порывисто схватила кота и бросилась к подъезду. Но меня догнали быстрее. Схватили и потащили к машине. "Ник, беги к Мире", крикнул растерявшемуся сыну. "Она поможет". Доминик вздрогнул и попятился. Вот-вот он исчезнет за дверью, и это даст ему фору. Доктор и Миранда помогут мальчику, спрячут. "Ник!" Услышав голос Эдана, я забыла, как дышать. Медленно повернула голову и при виде мужа будто окаменела. Нет, с трудом проговорила я. Ты не можешь. Но мужчина на меня даже не посмотрел. Улыбнувшись, он поманил Доминика. Иди к папе, сынок. Я страшно дёрнулась, хотела закричать, но плечо кольнуло острой болью, и мир поплыл. Хали моя, шепчет так это я, сладко потягиваюсь, предвкушая момент, когда впервые этим утром увижу невероятно привлекательное лицо мужа. Просыпайся. «Еще минуточку, мурчит, обвивая его шею. Этот сон такой необычный. Посмотри на меня, мягко просит Ихо, и я подчиняюсь. Но, открыв глаза, вижу ухмыляющегося Эдона. Вскрикнув отталкиваю его и оглядываюсь. Ник, где мой сын? Но замечает только Барсилия. Кот сидит в кругу света и утирает лапой слезу. Прощайте, мои бубенчики. Протягиваю руку, чтобы погладить котовского, и вижу, что пальцы объяты пламенем. Оно окружает меня, становится мной и миром вокруг. Миссис Блэр!» Слышу чужой голос. Просыпайтесь. Мы прилетели.